Третье подобное дерзкое письмо написал ей первый чин двора, некто Балашов, чуть ли не на десяти страницах. У государыни тряслись руки, пока она читала. Видя ее душевную скорбь, в сотый раз спрашивала себя, что случилось с петроградским обществом? Заболели ли они все душевно? Или заразились какой-то эпидемией, свирепствующей в военное время? Трудно разобрать. Но факт тот. Все были в нормально возбужденном состоянии. В декабре 1916 года Ее Величество, чтобы отдохнуть душой, поехало на день в Новгород с двумя великими княжнами и маленькой свитой, где посетила лазареты, монастыри и слушала обидню в Софийском соборе. До отъезда государыни посетила Юрьевские и десятинный монастыри. В последнем – Она зашла к старице Марии Михайловне в ее крошечную келью, где в тяжелых веригах на железной кровати лежала много лет старушка. Когда государыня вошла, старица протянула к ней свои высохшие руки и произнесла «Вот идет мученица, царица Александра». Обняла ее и благословила. Через несколько дней старица почила. Через два дня после нашего возвращения из Новгорода, именно 17 декабря, началась бескровная революция убийством Распутина. 16 декабря днем государыня послала меня Григорию Ефимовичу отвезти ему икону, привезенную ей из Новгорода. Я не особенно любила ездить на его квартиру, зная, что моя поездка будет лишний раз фальшиво истолкована клеветниками. Я оставалась минут 15. Слышала от него, что он собирается поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову, знакомиться с его женой Ириной Александровной. Хотя я знала, что Распутин часто виделся с Феликсом Юсуповым, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно. Но он ответил мне, что Феликс не хочет, чтобы об этом знали его родители. Когда я уезжала... Григорий Ефимович сказал мне странную фразу. «Что еще тебе нужно от меня? Ты уже все получила». Я рассказала государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной Александровной. Должно быть какая-нибудь ошибка», — ответила государыня, «так как Ирина в Крыму и родителей Юсуповых нет в городе». Семнадцатого утром ко мне позвонила одна из дочерей Распутина которые учились в Петрограде и жили с отцом. Она сообщила с некоторым беспокойством, что отец их не вернулся домой, уехав поздно вечером с Юсуповым. Известие это меня удивило, но особого значения я ему не придала. Во дворце я рассказала об этом государине. Выслушав меня, она выразила свое недоумение. Через час или два позвонил министр внутренних дел Протопопов, который сообщил, что ночью полицейский, стоявший на посту у дома Юсуповых, услышав выстрел в доме, позвонил. К нему выбежал пьяный Пуришкевич и заявил ему, что Распутин убит, и полицейский заметил военный мотор без огней, который отъехал от дома вскоре после выстрелов, Государыня приказала вызвать Лили Дэн, жену морского офицера, с которой я была очень дружна и которую Государыня очень любила. Мы сидели вместе в кабинете императрицы, очень расстроенные, ожидая дальнейших известий. Сперва позвонил великий князь Дмитрий Павлович, прося позволения приехать к чаю в пять часов. Императрица, бледная и задумчивая, отказала ему. Затем звонил Феликс Юсупов и просил позволения приехать с объяснением то к государыне, то ко мне. Звал меня несколько раз к телефону. Но государыня не позволила мне подойти, а ему приказала передать, что объяснение он может прислать ей письменно. Вечером принесли государыне знаменитое письмо Юсупова, где он именем князей Юсуповых клялся что Распутин в этот вечер не был у них. Распутин он действительно видел несколько раз, но не в этот вечер.